Глава 14. В которой Колян создаёт свою армию. Через 3 дня после размещения объявления о военослужащих телефон Коляна взорвался. Один за другим звонили желающие получить хорошие деньги за опасную работу. Часть претендентов была явно людьми левыми, но Колян на всякий случай назначил встречу всем на один день. На определённое время в новом офисе он пришёл туда заранее, постаравшись до неузнаваемости изменить внешность. На лице у него красовались солнечные очки с жёлтыми стёклами, на голову была натянута вязная шапочка, закрывающая волосы от любопытных взглядов, а за щёки он положил два ватных тампона. Говорить так, конечно, было не очень удобно, голос получился какой-то глуховатый и шепелявый. Но это было и к лучшему. Первый претендент постучал в дверь ровно в 11:00, когда и была назначена встреча. Выждав пару секунд, он заглянул в дверь. Колян, сидящий напротив двери на изкосок, у включённой лампы. Окна были занавешены, и в комнате стоял полумрак. Сделал ему приглашающий жест. Варень подошёл к столу. Колян предложил ему взять второучки пачку анкет лежащих на столе и раздать всё это пришедшим. Через 15 минут первый соискатель работы с заполненной анкетой появился в комнате, сел в кресло и колян начал с ним разговор. Воевали? Да. Где? В Чечне. Причина увольнения? Сократили. Работы нет, узнают, что с войны не берут, типа неадекватной. Поручение, которое вам предстоит выполнить, разовое. Подробности я расскажу вам после того, как я решу, что вы подходите, — сказал Колян. Оплата пять тысяч баксов за операцию, плюс расходы на командировку. Операция незаконная. Если есть сомнения, говорите сейчас. Да что говорить? вздохнул Вояка. Жрать нечего. Я не ребёнок, знал куда шёл. Главное, чтоб с деньками не кинули. Я уже насмотрелся на такое на гражданке. Поработал задарма. Насчёт этого не волнуйтесь, успокоил его Колян. При положительном решении с нашей стороны вам будет выдан аванс в 1000 баксов. Требует ответственность, дисциплина. Запойных и безответственных мне не надо при выполнении первого поручения возможны дальнейшие выходные дела устраивает конечно устраивает как я узнаю о результате вы же оставили в анкете свой контактный телефон и адрес вам сообщат в ближайшее время спасибо за беседу позовите, пожалуйста, следующего подобный разговор состоялся у Коляна с несколькими десятками мужчин от 18 до 50 лет терпеливо ожидавших своей очереди в коридоре. Некоторых колян мысленно отсеял сразу же. В первую очередь юнцов, пришедших искать приключений с розовыми щёками и восторгом в глазах. Ну как же тайная операция некоторые сразу отказались, узнав, что предложенная операция незаконна. Они не хотели рисковать семьёй и свободой. Колян не стал их разубеждать. Из всей массы он выбрал 16 анкет более-менее подходящих. Это были обстрельные вояки, люди явно небогатые и отчаявшиеся, которым нечего терять. Типичные наёмники, готовые за хорошие деньги творить что им скажут без лишних вопросов и сомнений. Эти люди в конце концов оказались быв в криминальных группировках. Пусть уж под рукой будут, мало ли что. Один из них сильно заинтересовал Коляна. Это был мужик пятидесяти лет, с шрамом на щеке, крепкий и как будто вырезанный из корявого выдержанного марённого дуба. Его руки, перевитые крупными синими венами, казалось, могли раздавить стеклянную бутылку в крошку. Колян пробежал глазами его анкету. Бывший подполковник службы в Афганистане, Чечне, специальной операции. Немало видать ты покрашела в крови по локоть, впрочем, как и я, подумал Колян. Кадровый офицер на пенсии никому не нужен. Пока пропадал в командировках, жена нашла другого, забрала детей, квартиру, сбережения, забрала всю его жизнь. Пытался работать в охране, не смирился с тупостью начальства и сотрудников дошло до конфликта. Коллеги хотели избить. Поколечил двоих. Суд условный срок, отдал все деньги, что получил при выходе на пенсию. Со сроком работы днём с огнём не сыщешь, не дворненьком же. Ити грабить прохожих, слух размышлял ваяка. Ларёк ломать. Я офицер, стрёмно. Был бы из-за чего рисковать честью? Гоп-стоп. Это точно не моё. Коляну мужик понравился. Ему всё равно нужно было командира формирования. Имейте в виду, сказал он претенденту. У нас дисциплина армейская, и за невыполнение приказа сами понимаете, что бывает. Это ясно? Ясно. Не я не первый год живу. Будете командиром подразделения. Все приказы будут отдаваться через вас. Ваш позывной будет Первый. Вам выдаётся сотовый телефон, сим-карту потом сами купите. Я буду звонить на него. Мой позывной Бугор. Вам выдают анкеты тех, кого я отобрал для работы. Встретьтесь с ними, разделите заранее всех на тройки. Тройки не должны контактировать между собой. В каждой тройке будет командир, связь держите через него никакой информации о вас о других каждому присвойте позывной никаких имён и адресов кроме телефонов никаких личных контактов бойцов между собой если усматривается такой контакт вам наверно известно боец исключается из личного состава как по вашему усмотрению главное чтобы была полная секретность Если есть информация, что боец в запое или пьяным бреду развязывает язык, он исключается. Кстати, бойцы всегда должны быть в боевой готовности. Если имеются данные о физической немощи, психическом расстройстве, исключении из рядов. Продумайте вопросы тренировках. Сейчас полно коммерческих стрельбищ, спортзалов с скачалками. Уясните, где и как можно тренировать бойцов. Средства на это вам будут предоставлены. Контакт держим через телефон и через этот офис, пока через этот офис. Колян ещё немного подумал, но всё-таки решил сообщить о своих планах более подробную информацию. Завтра я отберу ещё десятка-полтора претендентов. Снаряжение, одежду, обувь каждый подбирает себе сам. Что касаемо вооружения, я сообщу вам дополнительно, где находится тайник с оружием, ваша задача – оружие раздать бойцам и убедиться в их умении пользоваться таковым. Если при акции вы встретите материальные ценности на месте, 80% исполнителям, 20% мои, а месте передачи доли – договоренность дополнительная. За каждую акцию – Боец получает 5000 баксов плюс проценты. Ваша зарплата 10000 баксов плюс проценты. Жадность не приветствуется. Приветствуются штрафы за нарушение дисциплины и недостаточное усердие. Штрафы делятся между остальными участниками группы. Дальнейший набор группы будете вести сами под моим контролем. Сотовые телефоны должны быть у каждого. Проследите. Номера предоставьте мне. Никакой информации обо мне, кроме позывного, не даёте. Я буду звонить с разных номеров, телефон можете не записывать. Пароль знаете только вы, никому не сообщать. Танга. Я буду начинать разговор с него. Если разговор начался без танга, указаний не выполнять. Разговор прервать и лечь на дно. Не выходить на контакты ни с кем. Если акции не будет длительное время, проводить тренировки, подготовку. Каждый боец за это время получит 2.000 баксов, вы 5.000. Вопросы есть? Комментарий: какова моя степень свободы при выполнении акции? Могу ли я действовать по обстановке? Степень свободы максимальная. При возможности старайтесь избегать крови, но не оставлять свидетелей, которые могут что-то рассказать о вас. Готовьте операцию тщательнее, маскируйтесь. Лиц не показывать, лишних разговоров не вести, всё максимально тихо и эффективно. Никаких понтов и показухи, никаких бессмысленных мясорубок и непрофессионализма. Вы, как профи, должны меня понимать. Всего не предусматривать действовать нужно по обстановке, но при этом на 100% выполнять поставленную задачу. С моей стороны будет обеспечена информационная, юридическая и финансовая поддержка. Но до юридической лучше не доводить. Если нет возможности вытащить бойца, живым его не оставлять. Доведите это до их сведения, не мне вас учить. Вы прекрасно всё знаете. Хотите жить? Готовьтесь к войне. Да, это мне знакомо. В любой момент группа может залечь на дно, учтите. Деньги берегите. Телефоны всегда должны быть включены. Я вас найду, если что. Вот вам пока пять тысяч баксов на организационные расходы. Расписки не спрашиваю. По-моему, все и так ясно. Я не шучу. Ясно, бугор. Приступаю к работе. Вот вам 10 телефонов. Возьмёте один себе, раздадите старшим групп, купите сим-карты, проконтролируете. Готовность 10 дней. Через 10 дней вас ждёт акция. О месте и времени проведения её я вам сообщу. Мне докладывайте обстановку и степень готовности по телефону. Завтра я приму ещё кандидатов в группу, а перспективные анкеты оставлю тут на столе. Вот вам второй ключ от офиса. Колян протянул руку первому. Тот осторожно сжал ему кисть руки своей корявой клешнёй, и Коляну показалось, что рука попала в зажим тисков, хотя Колян и сам не был дохляком. Но тут было что-то от камня дробилки. Серьёзный мужик, подумал он. Вроде дельный, но как бы не подмял организацию. Ну на той есть телефоны старших троих. Он всегда будет знать, что его можно исключить. Колян вышел из здания, машинально проверил нет ли слежки и пошёл к остановке общественного транспорта. Там он сел на трамвай, проехал несколько остановок, незаметно рассматривая окружающих пассажиров, и на одной из остановок выскочил в закрывающиеся двери трамвая. Чисто Но бережёного Бог бережёт, а не бережёного конвой стережёт. Итак, какие действия дальше? Надо бы обставиться аппаратурой для перехвата сотовой связи. Колян читал о подобном где-то. Милькала инфа. Комплекс мощных компьютеров, подключённый к специальным сканерам, записывал все телефонные переговоры, в которых произносились кодовые слова вводимы в базу сервера. Например, деньги, бакс, бабло, захват акций, арест, операция, проверка. В общем, всё, что относится к деньгам и правоохранительным органам. Для реализации плана ему было нужно оборудование и специалисты, которые могли бы его настроить. Оборудование можно было купить на Митинском рынке, где были скопления торговцев различным железом. Колян прошёлся по рынку, посмотрел, пообщался с продавцами и закинул нескольким удочку по поводу подобного оборудования. В паре мест живо заинтересовались, предупредив, что стоит это будет несколько десятков тысяч баксов при условии полной предоплаты. Колян, посмотрев в глаза продавцу, согласился, но предупредил, что в случае кидка никаких разборок не будет. Ничего не будет. Ни суда, ни следствия. Просто хозяин фирмы тихо исчезнет, как и его фирма. Это понятно. Это стало понятно. И несколько желающих продать мгновенно поскучнели, отказавшись даже взять задаток. Ребята явно ожидали навариться на лохи. Двое отреагировали спокойно, заявив, что хернёю не занимаются. Надо оборудование. Платите бабки. Всё будет. За настройку дополнительно. Холян торговаться не стал, заказал сразу два комплекта в разных местах, на всякий случай. Хотел забросить удочку насчёт специалистов, но не стал. Лучше найти кого-нибудь на стороне. Для этого он дал объявление в газету о наборе специалистов по связи и электронике. В магазине кипела работа. Завозилось оборудование для ювелирной мастерской, отделывались стены, потолки, укреплялись входы, устанавливались камеры слежения с выходом на пульт. Колян задумался. Нужна своя охрана. Значит, пора регистрировать ЧОП, чтобы его охранники могли легально носить оружие, даже пусть и гладкоствольное. Под магазином находился большой подвал. В нём и было решено разместить охрану. Для выполнения задачи Коленс снова использовал верный способ объявление в газете. Теперь уже это был официальный набор в охрану предприятия. Требуются молодые здоровые мужчины для работы в охране. Желательно с лицензией на оружие. Из пришедших через 3 дня он выбрал на должность директора Чоп, бывшего военного ГРУшника, который быстро включился в работу по подбору бойцов. В подвале была отгорожена стальными стенами специальная комната для секретного оборудования, о содержании и назначении которой знали только директор Чоп и его зам по электронной защите. Замом взяли знакомого директора бывшего ГБшника, специализирующегося ранее на подслушивании и установке секретного оборудования. Он же нанял двух специалистов по программированию из числа своих коллег. Найти их было достаточно просто. В 90-е годы, по идиотской прихоти и недомыслию правительства, в народное хозяйство выприли пинком под зад множество суперспециалистов ГРУ, ГБ, военных, обучение которых стоило государству миллионы долларов. Эти люди не могли нигде найти себе работу, чтобы достойно прокормить свою семью. Государство, ведь ли, становилось ядким пацифистом, не думая, что завтра некому будет защищать страну, а на смену спецам останется лишь пушечное мясо из мальчишек, призванных на пару лет в армию, да прихвостни, На офицерских должностях, удержавшихся за счёт подхалимажа, воровства и подмазывания вышестоящих, страну захлестнула волна бандитизма, криминала, хапужничества, и казалось, что этому не будет конца и края. Бандиты разъезжали по улицам на убитых в холоможах гулях в начале, потом пересаживались на всё более и более дорогие автомобили и безнаказанно творили свои дела. Никто не мог быть в безопасности, царило право сильного, право пули и гранаты. Итак, Калян обеспечил себя крепкой базой, которую практически невозможно было взять с наскока даже с автоматическим оружием. Она охранялась опытной вооруженной охраной, располагала шпионским отделом для того, чтобы своевременно узнавать и плохие, и хорошие новости, или же добывать их в случае необходимости а также имел в распоряжении силовую тайную комнату для незаконных акций. Примерно через неделю всё было готово. Сроки просто феноменальные, если не знать, как большие взятки ускоряют все согласования и работы. Все сотрудники имели свои магнитные карты в определённые помещения они допускались только по особому разрешению, выдаваемому начальником службы безопасности. Он же директор ЧОП Стражник. В общем, всё как в хорошей конторе спецслужбы. На первый взгляд, предприятие Каляна выглядело как обычный антикварный магазин, в который мог зайти любой гражданин. Но в случае опасности и об этом знали только его сотрудники. Этот магазин в секунду блокировался специальными средствами. Из-под земли выскакивала группа быстрого реагирования, вооружённые помповиками и пистолетами Иж. Нападающим осталось бы только сдаться или полечь ко козимам под дураганным огнём охраны. Все служащие продавцы магазина были проинструктированы при возникновении опасности тут же падать на пол, не предпринимая никаких действий и заползать под укрепленный пуленепробиваемой сталью прилавок. Зал был на строгом контроле в пультовой подвала. Коля отобрал еще несколько претендентов на вступление в группу силовых акций и передал их первому. Первый со своей стороны наладил работу с бойцами, сделав все по инструкции, данной ему Коляном. Коляна ставил в офисе первому ещё несколько тысяч боксов для раздачи бойцам, а затем отъехал к партизанскому тайнику за оружием и боеприпасами. Он вернулся в город, пересел на жука, который превратился в серотливый сугроб на стоянке за то время, пока Колян на нём не ездил. Пока мотор жука прогревался, Коляну пришло в голову, как он доберётся до тайника через занесённый снегом лес ко когда лезет до схрона и спустится в него. Наверняка всё уже замёрзло, всё занесено. Так как же ему передать оружие группе своих бойвиков? Сначала он заехал в свой деревенский дом. Неловка встретил его метелью, февральской позёмкой, несущей извилистый змеиный струи снега поперёк дороги. Дом Коляна был очищен. Видно было что за ним ухаживали. Уезжая, он просил Серегу позаботиться о доме, топить котел, чтобы не разморозить систему, чистить снег. Колян отставил Сереге на это дело тысячу баксов, которые у него тут же отняла боевитая жена, треснув суженного по большой ушастой голове. Колян зашел к Сереге домой, чтобы поблагодарить его. Тот, хоть и был, как всегда, в подпитии, очень обрадовался другу. Супруги накрыли на стол, сбегали в магазин за водкой, стали расспрашивать, как они с Ленкой живут в столице и искренне огорчились, узнав, что Ленка потеряла ребёнка. Серёгина жена даже всплакнула, размякчённая теплом и рюмочкой водки. Потом Колян засобирался к себе домой, позвав Серёгу на разговор. Они прошли по белой сверкающей в лучах холодного февральского солнца улицы отворили калитку и зашли в дом. Там было тепло, прибрано и приятно пахло какими-то травами. Мерно гудел газовый котёл. Колян вытряхнул из пакетов купленные по дороге продукты, поставил чайник на крыл настолу. Серёга с нетерпением ждал разговора, следя за его неторопливыми действиями. Наконец Колян сел напротив друга, и заговорил. Серёга, никак не могу решить одну задачу. Есть место в лесу, в которое мне нужно попасть. Проехать к нему практически невозможно, даже на моём жуке. Но даже если я туда доберусь, мне нужно будет кое-что выкопать из земли, а она сейчас, как ты понимаешь, смёрзшаяся. Это в сотни километров отсюда. Может, у тебя мысли какие будут? У меня мысли, ты что, Колян? Я же колхозный тракторист. Какие на мысли? Я только и умею, что на тракторе работать да морду по пьянке бить, удивлённо хохтнул Серёга. Но это тоже иногда надо, усмехнулся в ответ Колян. А вот то, что тракторист это нам на руку. Ты на МТЗ с ковшом и бульдозерным ножом работал? Сумеешь, если что, справорить? — Да а чё такого? Работал. Делов-то. — Отлично. Осталось только найти в районе трактора МТЗ с ковшом и ножом на время. В аренду типа. Или хер с ним. Купить бэушный, в нормальном состоянии. Он всегда пригодится, если что, а? — Задумалась Серега. — Есть рядом деревня одна, Афанасьевка. Там у меня корешок один работал на мехдворе. Можно с ним потолковать. Может, что и подыщем. Сейчас с колхозов распродают технику. Можно по дешёвке что-то прикупить. Давай смотаемся по базарам с ним. Давай прямо сейчас. Времени мало. Они заехали в магазин, набрав водки и закуски, и через полчаса Жук уже ровно гудел по шоссе. Серёга что-то рассказывал о совместных похождениях сославном корешко о том, как он с ним гудел и как они выпивали и лазили по бабам. Колян его не слушал, только кивал в такт его словам головой и судорожно думала своём, показывать Серёге таник или нет. Ведь по пьяни выболтает всё на хрен. И без помощи Колян не справится. Трактор он водить умел, ничего там хитрого нет. Но вот работать на ковше и чистить поляну это, как говорится, две большие разницы. Не придя ни к какому выводу, Коляна тложил решение до места назначения. Через пару часов они уже стояли у дома корешка Серёги. Тот и правда обрадовался приезду другана, соорудил нехитрый стол, который они пополнили водкой, салом и колбасой. Мужики выпили, поболтали о том о сём, а потом перешли к делу. Очень, кстати, оказалось, что соседский фермер, по происхождению немец, уезжает на ПМЖ в Германию и распродаёт своё хозяйство. Там и МТЗ есть, хороший, крепкий, не новый, правда, но в хорошем состоянии. Давление хорошее в системе, масло не гонит, всё работает как следует. Он недорого отдаст уверял их новый друг. Надо сходить, поговорить. Фермер оказался мужиком за полтинник, изныренным работой и долгами. По всему было видно, что в Германию он не ехал, а бежал, как бегут от войны и голода. Государство практически удушило деревни. Это во всем мире сельское хозяйство получает немалые дотации. Лишь у нас, из сельского производителя, жмут все соки, ставя его в положение униженного. Поэтому и приходится закупать зерно в Канаде, поставлять кур из Америки и мясо из Аргентины. А ведь перед революцией Россия обеспечивала полмира своей сельхозпродукцией. Через полчаса деловых переговоров они пришли к соглашению. Фермер написал доверенность при свидетелях Сереге и Митяе, его другане получил оговоренную сумму и отдал документы на трактор и ключи. Они вышли во двор и попробовали завести трактор. От кнопки стартера, несмотря на мороз в 15 градусов, пускач завелся как часы. От пускача запустили движок, и трактор мягко затарахтел. Колян остался доволен приобретением. МТЗ правда был в хорошем состоянии, и идеально подходил для выполнения стоявшей перед ним задачи. Сзади трактора на стальной крюки был намотан трос. Колян с Серёгой опробовали, как поднимается и опускается нож, как работает ковш. Фермер и компания пожали друг другу руки, и трактор с Серёгой за рулём, подпрыгивая на ледяных надолбах, выкатился наружу. Колян специально оформил сделку рукописной доверенностью и распиской, чтобы не заморачиваться насчет переоформления нового владельца, но договорился с бывшим владельцем о том, что ближе к весне они оформят все как следует. Для себя он решил, что делать это не будет, не трактористом же ему работать, а ставит МТЗ в деревне, пусть стоит, может пригодится когда. Теперь нужно было решить вопрос с Серёгой. Коляну селся в жука, предварительно проверив, есть ли солярка в тракторе. Бак был почти полон. Место, до которого им нужно было добраться, находилось примерно в 20 км от Афанасьевки. Они простились с довольным метеем, который пошёл допивать привезённую водяру, и двинулись в путь. Колян пробирался по обледенелой дороге на жуке впереди, а Серега сзади тарахтел на МТЗ. Через сорок минут Колян остановился и повернул с проселочной дороги за ближайшие елки. Вышел из машины, с трудом проваливаясь, продрался через замерзший наст и жестом подозвал Серегу. «Слух и суда, Серый!» Сейчас мы с тобой поедем в одно тайное место. Дорогу к нему я тебе не покажу. Я сейчас сяду за руль трактора, тебе завяжу глаза и сниму повязку только когда мы туда приедем. На месте я тебе скажу, что делать. А за это тебе потом бабла дам. Но серый, я тебя предупреждаю. Если ты хоть по пьянке, хоть на бабе Хоть кому-то что-то сболтнёшь, не обижайся. Родюш, я тебе не просто отрежу язык, я тебе башку отрежу и закопаю. Ты этим подставишь и меня, и свою родню, и Ленку. Поэтому рисковать я не могу. Ты понял? Серёга побледнел. Да понял я. Думаешь, раз я бухаю, значит, языком треплю, обиженно добавил он. Я ничего не думаю. Я тебя предупреждаю. Глаза завязываю, чтобы даже если тебя зажимать будут, не смог показать. Понятно? Да понятно, я что? Я ничего, я без понятия, что ли? Запнулся Серёга с возмущением. Колян завязал ему шарфом глаза и натянул сверху для верности вязаную шапочку. Затем дёрнул рычаги, и трактор Вихляя по замерзшим колеям, покатил дальше. До места оставалось километра полтора. Вот и знакомый въезд в лес. Трактор уверенно греб огромными задними колесами, перемалывая снег, как фарш в мясорубке. Передние колеса тоже гребли, пробивая твердые наметенные сугробы. Колян с опаской посмотрел на ту ложбину из которой он вылезал осенью на лебёдки. Но его опасения оказались напрасными. Дожди залили ложбинку водой, та замёрзла и как хороший мост держала трактор. Колян мысленно похвалил себя за то, что он осенью резал осины, не оставляя пеньков. Не хватало, чтобы торчащими острыми пеньками пропорол покрышку трактора. Вот тогда была бы труба. Вот и засыпанная снегом поляна, покосившаяся избушка. День уже склонялся к вечеру, поэтому надо было поторапливаться. Зимний день короток, а они и так потратили изрядное время на неотложные дела. Похоже, в ночь придётся выбираться, с тоской подумал копатель. Коля остановил трактор, сняв с глаз Серёги повязку. Так, Серёй, гляди сюда. Видишь, кучка хвороста, занесённая снегом? Её надо счистить ножом, только аккуратно. Там под ней крышка погреба. Давай, вперёд. Серёга запрыгнул в трактор и стал, опустив нож, аккуратно срезать верхний слой до земли, сдвинув в сторону кучу хвороста. МТЗ Игреевич снял слой земли до бревеньчика крышки. Затем колен попросил подогнать трактор задом. Размотал трос и зацепил его за железную скобу. Серёга аккуратно поддал газу, крышка дрогнула, приподнялась и встала в вертикальное положение, застыв на вытяжке троса. Серёга остановил трактор, выпрогнал из кабины и восхищённо охнув, подошёл к краю ямы. Увидев ступеньки, он направился к ним, встал ногой на первую и обернулся к Коляну. «Колян, это что за хня? Нифу я себе!» И сделал движение вниз, намереваясь шагнуть дальше. «Стоять!» — рякнул Колян. «Стой, болван! Там заминировано! Ни шагу!» Серега побледнел и выскочил из ямы, как ошпаренный. «Я вперед пойду, потом тебя позову. «Стой тут пока!» Колян включил большой шестибатареечный фонарик, заранее взятый с собой, и начал спускаться вниз. Растяжки были там же, где он их и оставил. Копатель аккуратно разогнул опять усики лимонок, выдернул штырь из стены, убирая проволоку, и только после этого позвал Серегу. Тот, благовейно глядя на Коляна, Протиснулся в ход, увидел гранаты с растяжкой и икнул. Ни фуй я себе, кишки бы на ёлках висели. А я тебе что говорил, проворчал Колян. Это тебе не шуточки. Ступай со мной аккуратно и ничего не трогай. Колян также разрядил следующую растяжку, и они добрались до схрона. Серёга просто обалдел от вида этой пещеры Алдина настолько, что у него не было слов. Только время от времени бормотал матерное ругательство. Колян нетерпеливо подгонял его. Давай, давай быстрее, нечего пялиться. Нам ещё тащиться хрен знает куда, только под утро приедем. Бери вот эти ящики и тащи наверх. Колян набрал в ящик несколько десятков пистолетов ТТ. Отложил ряд цинков с патронами, а шмайсеры решил не брать. Лучше ППШ. Машинка старая, но надежная. Кучность большая, мясорубка пойдет. А патроны унифицированные, что от ППШ, что от ТТ одинаковые. Меньше головной боли, размышлял он. Взял несколько противотанковых мин, несколько ящиков с гранатами-колотушками вместе с другими ящиками набралось до хрена куда грузить непонятно они перетаскали всё это наверх и сложили в избушку чтобы не спускаться вниз если не удастся всё увезти за один раз Колян восстановил мины ловушки затем Серёга опустил трактором крышку и сдвинул хворст обратно засыпав всё толстым слоем снега Смеркалось Колян в задумчивости закурил. Куча барахла получилась внушительная. Немного поразмыслив, они сложили часть вещей в ковш, а часть распихали куда попало: в кабину трактора, на капот, на крышу. Главной задачей теперь стало добраться до оаза, не растеряв ничего по дороге. К месту, где стоял жук, они подъехали уже в темноте за грехом пополам. Ящики падали с трактора на кочках, Коляну приходилось останавливаться и подбирать их, так как Серега ехал с завязанными глазами и ничем не отличался по полезности от грузов. Они вдвоем быстро перегрузили добычу в УАЗ, присевший под тяжестью арсенала, и двинулись в обратный путь, стараясь идти проселочными дорогами. К счастью, жук брал сугробы лихо, ну а трактор, он и есть трактор. В Ниеловку они дотащились глубокой ночью. Трактор загнали во двор Коляного дома, оружие же выгружать пока не стали. Серега предложил завалить его картошкой в мешках, мол, урожай везет из деревни, чтобы сразу в глаза не бросалось. Внимательной проверки, конечно, такая конспирация не выдержит, но с первого взгляда все было вполне невинно. Вот доставить в столицу груз будет уже сложнее. Посты ГАИ стояли через каждый километр. На следующий день Колян, простившись с Серегой и выдав ему две штуки баксов, тот ошалел и заявил, что занык это и в сарае а то Нинк нахрен отберет курва такая, ехал по трассе по направлению к столице. Конечно, может, и не стоило такую сложную операцию проворачивать, чтобы добыть оружие. Но он не хотел пока что светиться с его покупкой. Кроме того, это оружие нигде не числилось, проследить его происхождение было невозможно. А эффективность его была ничуть не меньше, чем у Калашниковых и Макаровых. Путь занял практически сутки. Тяжелая зимняя дорога, метель. Дважды его останавливали гаишники, и ему пришлось дать им на лап 50 баксов. Страж закона начал докапываться, где сертификат на картошку. В общем, обычный набор гаишника, который позволяет обвинить в нарушениях даже дорожный столб. После полтенника он успокоился и пожелал счастливого пути. В столице Колян припарковал машину в метрах 50 от тайного офиса, снял с неё номера и позвонил первому, чтобы тот срочно разгрузил машину. Первый с полуслова всё понял, и к вечеру УАС уже был пуст. Операция по вооружению группы была готова осталось провести акцию